Глава 4. Леди Дездея, узнав от конюшева о возвращении принцессы Медук в Сарис, устроилась в вестибюле, где высокородная проказница не могла ускользнуть от ее внимания. Прошло пять минут. Сверкая глазами и скрестив руки на груди, леди Дездея ждала, постукивая пальцами по локтям. Медук, едва волочившая ноги от усталости, открыла дверь и зашла в вестибюль. Принцесса, направилась к боковому коридору, не глядя по сторонам, словно погруженная в свои мысли. Леди Дездею она полностью игнорировала, как если бы воспитательница не существовала. Мрачно усмехнувшись, Дездея позвала ее: «Принцесса Мэдук, будьте добры, я хотела бы с вами поговорить». Мэдук остановилась, опустив плечи, и неохотно повернулась. «Да, леди Дездея, что вам нужно?» Дездея проявляла сдержанность. «Прежде всего, я хотела бы сделать несколько замечаний по поводу вашего поведения, вызвавшего беспокойство у всех во дворце. Во-вторых, я хотела бы сообщить вам о некоторых планах на ближайшее будущее». «Если вы устали...» Со слабой надеждой ответила Мэдук. «Нет необходимости затруднять себя замечаниями. А планы мы можем обсудить как-нибудь в другой раз». Усмешка Дездеи, казалось, застыла у нее на лице. «Как вам угодно. Хотя мои замечания весьма существенны. А упомянутые планы имеют к вам самое непосредственное, а также косвенное отношение». Медук отвернулась и собралась уходить. «Один момент!» – задержала ее леди Дездея. «Упомяну только об одном. Их Величество, намеренный отпраздновать день рождения принца Кассандра, устроив великолепное празднество, приедет множество знатных и влиятельных лиц. Будет устроен официальный прием» на котором вам придется присутствовать и сидеть в составе королевской семьи. Что ж, все это не так уж важно. Отозвалась Мэдук и снова отвернулась. И снова ее остановил голос леди Дездеи. «Тем временем вам придется срочно научиться общепринятым хорошим манерам, чтобы вы могли показать себя в самом лучшем свете». Обернувшись через плечо, Мэдук сказала. «На приеме мне придется только тихо сидеть». Время от времени кивая головой. Для этого не нужно ничему учиться. «Ха! Вы неправильно оцениваете объем необходимых навыков!» — возразила ДСД. «Завтра я сообщу вам все подробности». Мэдук притворилась, что не слышит, и удалилась в коридор, ведущий к ее комнатам. Оказавшись у себя, она тут же прошла к постели и остановилась, глядя на подушку. «Найдется ли что-нибудь под подушкой?» «Медленно». Осторожно опасаясь разочарования, она приподняла подушку и обнаружила небольшой серебряный гребень. Мэдук не сдержала тихое радостное восклицание. Твиск нельзя было назвать образцовой матерью, конечно, но по меньшей мере она была жива, а не мертва, как принцесса Сульдрун. Теперь Мэдук была не одна в этом мире. На стене, над туалетным столиком принцессы, висело зеркало из византийского стекла, отвергнутое королевой солос так как, будучи недостаточно ровным, оно искажало отражение. Но бракованное зеркало сочли вполне подходящим для принцессы Мэдук, тем более что принцесса редко пользовалась зеркалами. Мэдук подошла к зеркалу. На нее смотрели голубые глаза под беспорядочной копной медно-рыжих кудрей. «Не так страшна моя прическа, как ее пытаются изобразить», отважно сказала себе Мэдук. «Мои волосы не заплетены в косы и не уложены валиком» но я не терплю никаких кос и валиков. Посмотрим, однако, что произойдет. Медук провела гребнем по волосам. Гребень скользил по прядям, вопреки обыкновению, не встречая никакого сопротивления и не выдирая волос. С его помощью процесс причесывания становился даже в какой-то мере приятным. Мэдук прервалась, чтобы приглядеться к отражению. Изменение, хотя и не поразительное, было вполне заметным. Кудри казалось улеглись и образовали аккуратное обрамление вокруг лица. «Улучшение очевидно», – заметила про себя Мэдук. «Это немаловажно, так как поможет мне избежать насмешек и критических замечаний. Сегодняшний день полон знаменательных событий». С утра Мэдук завтракала кашей и вареным беконом в маленьком озаренном солнцем алькове кухонной стены, где, как ей было известно, она могла не опасаться присутствия диванеты или хлодис. Мэдук решила съесть персик, после чего задумалась над гроздью винограда. Ее нисколько не удивила физиономия леди десдей заглянувшая в кухню. «Вот где вы прячетесь!» «Я не прячусь», – холодно ответила Мэдук. «Я завтракаю». «Так, так. Вы кончили завтракать?» «Не совсем. Как вы можете видеть, у меня еще остался виноград». «Когда вы, наконец, утолите голод, будьте добры, приходите в утреннюю гостиную». Я буду вас ждать. Мэдук обреченно поднялась на ноги. Что ж, пойдемте. В утренней гостиной Дездея указала на стул. Вы можете сесть. Принцессе не понравился тон воспитательницы. Бросив на нее угрюмый взгляд, Мэдук развалилась на стуле, расставив вытянутые ноги и уронив подбородок на грудь. Леди Дездея явно не одобряла такую позу. Ее Величество королева. Считает, что ваши манеры оставляют желать лучшего. Я разделяю ее точку зрения. Губы Мэдук слегка покривились, но она промолчала. Дездея продолжала. Возникла необычная ситуация, требующая принятия срочных мер. Помимо всего прочего, для вас самая важная репутация. А? Воспитательница выставила лицо вперед. Вы раздуваете щеки, вы сомневаетесь? Тем не менее, я права. Да, да, леди дсд Принцесса леонинская немаловажная персона. Слухи о ваших поступках, достойных как похвалы, так и порицания, быстро распространяются по всей стране и за ее пределами, словно на крыльях птиц. Поэтому вы обязаны всегда вести себя благородно, изящно и благонравно. Вы должны лелеять и холить свою репутацию, так, словно она – прекрасная клумба душистых цветов. Вы могли бы этому способствовать, распространяя обо мне только хорошие слухи глубокомысленно заметила Мэдук. «Прежде всего, вам нужно изменить привычки. Я не хочу, чтобы надо мной смеялись, когда я отзываюсь о вас с похвалой». Леди Дездея сделала пару шагов в одном направлении, затем пару шагов обратно. Остановившись, она снова посмотрела в лицо принцессе. «Желаете ли вы, чтобы о вас говорили как об очаровательной молодой принцессе, известной прекрасными манерами?» Или как о девчонки с замызганной физиономией и разбитыми коленками?» Медук задумалась. «Есть какие-нибудь другие варианты? На данный момент этого достаточно!» Медук глубоко вздохнула. «Я не против того, чтобы меня считали очаровательной молодой принцессой. С тем условием, что мне не придется создавать такое впечатление самой». На лице ДСД появилась характерная мрачная усмешка. «К сожалению, это невозможно!» Вас никогда не будут считать тем, чем вы не являетесь. Совершенно необходимо, чтобы на празднестве вы вели себя благонравно, как подобает изящной молодой принцессе. И вам придется вести себя именно таким образом. Вам явно не достает благородных привычек, и вам придется их усвоить. По велению королевы, вам больше не разрешается совершать верховые прогулки, бродить по окрестностям или плавать в реке. По меньшей мере до тех пор, пока не закончится празднество». Пораженная и подавленная, Мэдук спросила. «А что же я тогда буду делать?» «Учиться правилам поведения при дворе и хорошим манерам. Причем уроки начнутся сию минуту. Перестаньте изображать тряпичную куклу и выпрямитесь на стуле, сложив руки на коленях». По случаю восемнадцатилетия принца Кассандра устраивалось празднество, которое, согласно намерениям короля Казмира, должно было превзойти все, что когда-либо оживляло летний дворец в Сарисе. На протяжении многих дней отовсюду прибывали фургоны, груженные тюками, горшками и ящиками, ведрами с маринованной рыбой, стойками, увешанными колбасами, окороками и беконом, бочками масла, вина, сидра и эля, корзинами с луком, репой, капустой и зеленью, газонным дерном, и перевязанными пучками петрушки, душистых трав и крест-салата. Днем и ночью на кухнях не прекращалась работа. Печи не остывали ни на минуту. На служебном дворе, в особых печах, построенных специально по случаю торжества, пекли каравай с хрустящими корочками, приправленные шафраном булочки, фруктовые пирожные и сладкое печенье, покрытое смородиной, анисом, медом и орехами, а также корицей, мускатным орехом и гвоздикой. Одну из печей посвятили производству исключительно пирогов и растягаев, начиненных говядиной с зеленым луком, пряной зайчатиной, обжаренной в вине, свининой с репчатым луком, щукой или карпом, томленными в сливочном масле с укропом и грибами или бараниной с перловкой и тимьяном. Вечером, накануне дня рождения принца, пару валов начали жарить над огнем на тяжелых чугунных вертелах вместе с парой кабанов и четырьмя овцами. С утра На Рашперах стали вертеться две сотни птиц, чтобы они были готовы к началу Большого пира, назначенному на полдень. Пир должен был продолжаться, пока все его участники не насытятся до предела. Уже за два дня до начала торжеств в Сарис стали пребывать знатные гости со всех концов Леониса, из Блалука, Помпероля и Даота, и даже из таких дальних стран, как Аквитания, Арморика, Ирландия и Уэльс. Самых высокородных лордов и дам поселили либо в восточном, либо в западном флигеле королевского летнего дворца. Припозднившимся вельможам и знатным особам предложили не менее приятные павильоны на газоне у реки. Разнообразным почетным гостям рангом пониже, баронам, рыцарям и маршалам с их супругами пришлось довольствоваться соломенными тификами и койками в нескольких залах и галереях Сариса. Ожидалось, что в большинстве своем приезжие покинут Сарис на следующий день после банкета, хотя иные могли и задержаться, чтобы посоветоваться с королем Казмиром по вопросам государственного значения. Непосредственно перед банкетом королевская семья намеревалась официально принимать важнейших гостей. Прием должен был начаться примерно за три часа до полудня. Принцессу Мэдук надлежащим образом известили о том, что на этой церемонии потребуется ее присутствие. Кроме того, Ей порекомендовали не забывать о том, что по этому случаю от нее ожидаются только наилучшие манеры, подобающие высокородным девицам. Поздно вечером, накануне этих событий, леди Дездея явилась в апартаменты принцессы, где она не оставила сомнений в том, какое поведение потребуется от Мэдук. Безразличные замечания принцессы вызвали у воспитательницы заметное раздражение. «Сегодня мы не будем спорить о пустяках. Теперь каждая деталь имеет значение». Если ваше высочество даст себе труд припомнить Эвклидову геометрию, она не применит заметить, что такова сущность вещей. Целая является суммой всех его частей. Как пожелаете. Сегодня я устала и хотела бы отправиться спать. Еще не время. Нужно, чтобы вы поняли причины нашего беспокойства. Повсюду ходят слухи о вашем непослушании, о ваших диких выходках. Каждый из гостей будет наблюдать за вами с пристальным вниманием или даже с нездоровым любопытством, ожидая проявления какой-нибудь необычной или извращенной черты вашего характера. «Вот еще», — пробормотала Мэдук. «Пусть пялится на меня, сколько влезет. Мне все равно». «Теперь вы закончили?» «Нет, не закончила», — отрезала леди дсд «У меня все еще не вызывает уверенности ваше отношение к предстоящему приему. Между прочим, среди гостей будет несколько молодых принцев. Многие из них... «Нетерпеливо ждут возможности заключить подходящий брак». Мэдук зевнула. «А мне какое дело? Их интрижки меня не интересуют. Было бы гораздо лучше, если бы вы ими интересовались и живы интересовались. Любой из этих принцев с радостью не упустит шанс породниться с Леонидским королевским домом. Принцы будут внимательно разглядывать вас, оценивая ваши достоинства». «Это вульгарно», – буркнула Мэдук. «Не совсем». По сути дела, это естественное и правильное поведение. Знатные женихи заранее подыскивают подходящих супруг. Сейчас вам еще рано думать о бракосочетании, но годы летят незаметно. И когда наступит пора обсуждать обручение, мы хотели бы, чтобы принцы вспоминали о вас с одобрением. Это позволит королю Казмиру заключить самый выгодный для страны брачный договор. «Ерунда и чепуха с начала до конца», – безапелляционно заявила Мэдук. Если королю Казмиру так не терпится заключать брачные договоры, пусть выдает замуж Дионету и Хлодис. Пусть женит принца Кассандра. И почему бы ему не выдать замуж вас, раз уж на то пошло. Пусть не надеется, что я стану принимать участие в его государственном сводничестве. Потрясенная леди Дездея только развела руками. Вы не понимаете, о чем говорите. Воспитательница не могла найти слов. Лучше не продолжать этот разговор. Вам пора отдохнуть. Надеюсь, поутру у вас проснется искорка разума. Медук не сочла нужным отвечать и мрачно направилась к постели. С утра в апартаменты принцессы явилась толпа горничных и прочей прислуги. Большую деревянную ванну наполнили теплой водой. Принцессу намылили белым египетским мылом, после чего стали поливать родниковой водой, надушенной бальзамом из древнего Тингиса. Ее волосы расчесывали пока они не засверкали, после чего она украдкой прошлась по ним еще раз серебряным гребнем, чтобы медно-золотистые кудри улеглись самым привлекательным образом. Мэдук нарядили в голубую батистовую блузу с кружевами на плечах и рукавах и в складчатую юбку с тонкой белой вышивкой. Леди Дездея критически наблюдала со стороны. Жизнь в Сарисе, по ее мнению, пошла на пользу принцессе, Порой нахальная бездельница выглядела почти хорошенькой, хотя очертаниями тела и длинными ногами все еще досадно напоминала мальчишку. Мэдук не нравилось новое платье. «Оно все какое-то расфуфыренное, и на юбке слишком много складок. Чепуха!» – заявила Дездея. «Платье подчеркивает вашу фигуру. В той мере, в какой есть что подчеркивать, разумеется. Оно вам идет!» Мэдук игнорировала замечание мучительницы чтобы не слишком раздражаться. Она сидела, мрачно уставившись в зеркало, пока ее волосы расчесывали еще раз. «Чтобы все было без сучка, без задоринки», по словам Дездеи. После чего принцессе на голову надели серебряный обруч, инкрустированный лазуритом. Леди Дездея дала принцессе последние указания. «Вы встретитесь с рядом знатнейших особ. Помните», «Вы обязаны произвести на них наилучшее впечатление скромными и очаровательными манерами, чтобы все недоброжелательные слухи, подмочившие вашу репутацию, были раз и навсегда опровергнуты!» «Не могу обещать невозможное!» – ворчала Мэдук. «Если кому-то хочется составить обо мне плохое мнение, они его не изменят, даже если я буду присмыкаться перед ними и умолять об уважении и восхищении!» «Присмыкаться и умолять вас никто не просит!» Ядко отозвалась Дездея: Дружелюбие и приветливости, как правило, вполне достаточно. Нужны мне дружелюбие и приветливость, как корове седло. Я, принцесса. Это они должны стараться заслужить мое благоволение. А мне их мнение должно быть безразлично. Такова логика вещей. Леди Дездея уклонилась от дальнейшего обсуждения этой темы. Как бы то ни было, выслушивайте представляющихся вам знатных особ и привечайте их. «Сначала называя титул, а затем имя. Причем без ошибок. Это позволит им думать, что вы хорошо воспитаны и умеете вести себя в обществе. И они тут же начнут сомневаться в справедливости распространяемых слухов». Мэдук не ответила. А ДСД продолжала наставление. «Сидите тихо, вам нельзя ерзать. Чесаться, ежиться и корчиться. Смыкайте колени. Не расставляйте ноги, не сидите развалившись. Не болтайте ногами». «Локти следует прижимать к талии, а не растопыривать, как крылья чайки на ветру. Если вы кого-нибудь узнаете, не подзывайте знакомого веселыми выкриками. Так нельзя себя вести. Не вытирайте нос тыльной стороной руки. Не гримасничайте. Не надувайте щеки и не хихикайте по какой-либо причине или без причины. Вы способны все это запомнить?» Дездея ждала ответа, но Медук продолжала молча сидеть, уставившись в пространство. Леди Дездея присмотрелась к ней поближе и рявкнула. «Так что же, принцесса Мэдук, вы мне ответите или нет?» «Да, да, как вам угодно. Говорите, что хотите. Я достаточно долго говорила». «Надо полагать, я о чем-то задумалась и прослушала». Пальцы леди Дездеи хотели было сжаться в кулаки, но остановились. Воспитательница произнесла звенящим холодным тоном. «Пойдемте, прием скоро начнется». «Хотя бы раз в жизни попробуйте вести себя так, как подобает принцессе королевской крови, чтобы произвести хорошее впечатление!» Мэдук ответила ровно и спокойно. «Я не стремлюсь производить хорошее впечатление. Того и гляди, кому-нибудь взбредет в голову, нам не жениться!» Дездея ограничилась язвительным хмыканьем. «Пойдемте, нас ждут!» Леди Дездея шествовала впереди, по коридору к главной галерее, а затем в большой зал. Мэдук следовала за ней издевательской походкой, на полусогнутых ногах и чуть подпрыгивая. Воспитательница сочла это проявлением врожденной извращенности, недостойным внимания. В большом зале уже собиралась публика. Гости стояли группами, приветствуя знакомых, разглядывая новоприбывших, отвешивая агрессивно жесткие поклоны конкурентам и притворяясь, что не замечают врагов. Каждый облачился в самый роскошный наряд, надеясь как минимум, привлечь внимание и вызвать восхищение. Или, что еще лучше, зависть. По мере того, как вельможи перемещались, шелка и атлас переливались в утреннем солнечном свете. Зал казался морем оттенков, столь ярких и насыщенных, что каждый словно жил собственной жизнью. Лавандовых, пурпурных, матово-черных, глубоких ярко-желтых и горчично-охряных, киноварных, пунцовых, карминово красных как зерноспелого спелого граната, всевозможных оттенков синего, от небесно-голубого и кобальтового, до граничащего с фиолетовым ультрамаринового и отливающего синью, как над крылья жука, глянцево-черного, не говоря уже о всевозможных зеленых тонах. Кланяясь, кивая и улыбаясь, леди Десдея провела принцессу за руку к возвышению для королевской семьи, где Мэдук приготовили красивый маленький трон из позолоченного дерева и слоновой кости, с красными бархатными подушками на сиденье и спинке. Дездея доверительно прошептала принцессе на ухо. «К вашему сведению, сегодня нам нанесут визит принц битран помперольский а также принц Чалмс-де-Монферон, принц гарселена Квитанский и ряд других столь же высокородных наследников». Мэдук, непонимающе взглянула ей в лицо. «Как вам известно, меня эти особо не интересуют». Леди Дездея усмехнулась жестко и мрачно. «Тем не менее, они вам представятся и будут внимательно за вами следить, чтобы оценить ваши очарования и ваши достоинства. Они хотят знать, покрыто ли ваше лицо оспинами, страдаете ли вы косоглазием, справедливы ли слухи о том, что вы испорчены не по возрасту и склонны к диким выходкам, нет ли у вас на коже язвы и черев, проявляете ли вы умственную отсталость». И правда ли, что у вас низкие лопы, и оттопыренные уши? Так что возьмите себя в руки и сидите смирно. Мэдук нахмурилась. Поблизости никого нет. Почему я должна сидеть на этой подставке, как канарейка на жердочке? Это глупо. сиденье выглядит неудобным. Почему мне не подобрали подушку помягче? Король Казмира, и королева Солос будут сидеть на подушках четырехдюймовой толщины, а на моем сидении только какая-то подстилка из красного бархата. «Это несущественно. Подушка предназначена для ваших ягодиц, а не для ваших глаз. Будьте добры, присядьте. Это самый неудобный трон на свете». «Вполне возможно. Тем не менее, не ерзайте так, будто вам не терпится в туалет». «Кстати, мне не терпится в туалет». «Почему вы не подумали об этом раньше?» «Теперь не время. Король и королева уже заходят в зал. Можете не сомневаться, что они успели опорожниться от души. Я хотела бы сделать то же самое». Разве у королевской принцессы нет права помочиться в туалете, а не на троне? Что ж, поспешите, если вам так не может! Уходя, Мэдук, однако, не торопилась. Не торопилась она и возвращаться. Тем временем, королевская чета постепенно продвигалась по залу, то и дело задерживаясь, чтобы обменяться парой слов с теми, кому они особо благоволили. В свое время Мэдук вернулась. Бросив непроницаемый взгляд на Дездею, она уселась на позолоченный трон из слоновой кости и, обратив к потолку глаза невинной мученицы, приготовилась к пытке. Король и королева заняли свои места. Принц Кассандр появился из бокового прохода в жилете из светло-бежевой замши, в бриджах из черной саржи, расшитой золотом, в белой кружевной батистовой рубашке. Он бодро прошел по залу, отвечая веселыми жестами на приветствие друзей и знакомых, после чего уселся по левую руку короля Казмира. Сэр Мунго де Хач лорд Синешаль королевского двора встал перед тронным возвышением. Два герольда, приложив губам горны, протрубили короткий фанфарный мотив. В зале стало тихо. Звучно возвысив голос, сэр Мунго обратился к собравшимся. «Я говорю от имени королевской семьи! Мы приветствуем вас в Сарисе! Мы рады тому, что вы разделяете с нами счастливое событие, а именно празднование восемнадцатилетия его королевского высочества!» нашего любимого и высокочтимого принца Кассандра. Медук нахмурилась, и ее подбородок опустился на ключицу. Внезапно воспрянув, она покосилась на леди Дездею, гипнотизировавшую ее змеиным взглядом. Подавленно вздохнув, Медук слегка пожала плечами, как если бы это стоило ей неимоверного труда. Принцесса выпрямилась на троне. Сэр Мунго закончил приветствие, герольды снова протрубили краткий клич. И прием начался. По мере того, как гости приближались к возвышению, сэр Мунго громко объявлял их имена и титулы. Названные персоны подходили засвидетельствовать почтение: сначала к принцу Кассандру, затем к королю Казмиру, к королеве Солос и, наконец, как того требовал протокол к принцессе Медук. Медук отвечала на их приветствие со скованным безразличием, едва удовлетворявшим минимальные требования королевы и воспитательницы. Принцессе казалось, что прием тянется бесконечно. Голос сэра Мунго не умолкал. Все благородные господа и их супруги, проходившие мимо, начинали походить друг на друга. Наконец, чтобы хоть как-то развлечься, Мэдук стала сопоставлять внешность представлявшихся персон различными животными и птицами. Вот переваливается сэр теленок, За ним повиливает задом сэр хорек. «Важно выступает леди Цапля» подпрыгивает леди Синичка. У принцессы возникло жутковатое ощущение. Она взглянула направо, где за ней угрожающе следили глаза леди Вороны. Потом налево, где на троне восседала королева дойная корова. Игра исчерпала себя. У Мэдук начинали ныть ягодицы. Сначала она чуть сдвинулась в одну сторону, потом в другую, после чего переместилась поглубже в глубину трона. Случайно она встретилась глазами с леди Дездеей и с удивлением наблюдала за странными яростными жестами воспитательницы. Наконец, болезненно вздохнув, Медукс снова переместилась вперед и выпрямилась. Так как ей больше нечего было делать, Мэдук стала наблюдать за присутствующими, слегка заинтересованная тем, кто из них мог оказаться принцем Биттерном Помперольским, мнению которого леди Дездея придавало такое значение. «Возможно...» Он уже успел представиться принцессе, а она не заметила. «Что ж», — подумала Мэдук, «в таком случае мне явно не удалось очаровать принца Биттерна или заслужить его восхищение». У стены, поодаль, три молодых человека, явно высокородных, беседовали с господином любопытной наружности. Хотя, если можно было судить по некоторым деталям, не слишком знатного происхождения. Высокий, тощий господин — отличался коротко подстриженными пыльно-русыми волосами и продолговатым шутовским лицом. Его яркие серые глаза живо наблюдали за происходящим, а широкий рот, казалось, постоянно сдерживается, стараясь не растянуться в насмешливую улыбку. Одежда его, на фоне нарядов других гостей, производила впечатление почти обыденной. Несмотря на очевидное отсутствие официального высокого звания, он ничем не выражал почтения к окружающей знати. У Медук такое умение себя держать вызвало одобрение. Этот господин и трое говоривших с ним молодых людей, судя по всему, только что прибыли. Их костюмы слегка запылились в пути. Внешность этих молодых людей соответствовала определению возраста нуждающихся в супругах принцев, столь волновавшему леди Дездею. Один, тощий и костлявый, с узкими плечами и словно разболтанными конечностями, производил печальное впечатление редкими светло-желтыми волосами, свисавшими до плеч, выдающимся бледным подбородком и длинным, словно безутешно удрученным носом. Может быть, это и был принц Битерн. Как раз в этот момент печальный субъект бросил не слишком смелый взгляд в сторону Мэдук. Принцесса нахмурилась. Она не хотела, чтобы те, за кем она наблюдала, об этом знали. Очередь перед королевским возвышением стала укорачиваться. Трое молодых людей отошли, наконец, от стены и приблизились, чтобы представиться. Сэр Мунго возвестил их имена и звания. Опасения Мэдук оправдались. Лорд Сенешаль напыщенно возвысил голос. «Мы имеем честь находиться в присутствии его королевского высочества, галантного принца Битерна Памперольского». Пытаясь изобразить нечто вроде товарищеского приветствия, принц Биттерн слабо улыбнулся принцу Кассандру, неловко взмахнув рукой. Приподняв брови, Кассандр вежливо кивнул и спросил, не утомился ли принц Биттерн по дороге из Пампероля. «Нет-нет, что вы! Такие красивые, освежающие виды!» – возразил Биттерн. «В высшей степени приятное путешествие! Кроме того, Чалмзу и мне повезло, к нам присоединились исключительно интересные спутники!» «Я заметил, что вы прибыли в их компании!» «Да-да, именно так! Мы неплохо повеселились!» Надеюсь, вы сумеете столь же приятно провести время у нас. Несомненно, несомненно. Гостеприимство Леониса легендарно. Рад слышать. Битерн перешел к королю Казмиру, а принц Кассандр сосредоточил внимание на Чалмзе, наследнике правителя Монферона. И Казмир, и королева Солос благосклонно приветствовали принца Битерна, после чего помперольский принц повернулся к Медук, с трудом скрывая нетерпеливое любопытство. Несколько секунд он стоял словно в оцепенении, не понимая, в каком тоне ему следовало обратиться к этой голубоглазой девочке. Медук наблюдала за ним без какого-либо выражения. Наконец, принц Биттерн поклонился. Поклон выносил смешанный характер, не слишком искренней галантности и слегка легкомысленного снисхождения. Так как принц был в два раза старше Медук, а принцесса едва достигла подросткового возраста, по-видимому, обстоятельства требовали притворной шутливости манеры принца Биттерна не показались Медук приятными. И она подчеркнуто не отзывалась на его неубедительные попытки изобразить веселость. Принц снова поклонился и быстро отошел в сторону. Его место занял Чалмс де Монферон. Приземистый, крепко сколоченный молодой человек с ежиком жестких волос, черных как сажа. На его грубоватом лице было несколько оспин и бородавок. С точки зрения Медук, принц Чалмс ненамного превосходил привлекательностью неловкого лицемера Биттерна. Мэдук покосилась на третьего юношу, уже приветствовавшего королеву Солос. Будучи занята изучением принцев Битерна и Чалмза, Мэдук не расслышала объявления сэра Мунго. Ей показалось, однако, что она узнала этого молодого человека. Где-то она его видела. Когда-то они уже встречались. Юноша этот, среднего роста, двигался быстро и легко. Скорее жилистый, нежели мускулистый, он мог похвастаться широкими плечами и узкими бедрами. Его густые золотисто-коричневые волосы были подстрижены под горшок, а серо-голубые глаза и точенные черты лица придавали выражение сосредоточенной отваги. Мэдук решила, что этот гость был привлекателен не только внешностью, но и характером. Другими словами, он ей понравился. Если бы это был принц Битерн. Перспектива обручения не казалась бы ей столь трагической. Конечно, у нее и в мыслях не было вешаться на шею первому попавшемуся удальцу, но этот удалец по меньшей мере представлялся ей мыслимым будущим супругом, тогда как другие были немыслимы. Молодой человек с укором спросил ее, «Неужели вы меня не помните?» «Я вас узнала», — возразила Мэдук. «Но не могу вспомнить, где и когда мы встречались. Освежите мою память». «Мы встретились в дом-рейсе». Ядрун Старейшие острова обрели покой. На востоке и на западе, на севере и на юге, на многочисленных островах архипелага улеглась многовековая буря вторжений, набегов, осад, предательства, вендет, грабежей, поджогов и убийств. Города, побережья и сельские просторы одинаково наслаждались преимуществами мира». Исключение составляли некоторые особые районы. В первую очередь следует упомянуть Визрот, где нерешительные ополченцы короля Одри маршировали вверх и вниз по влажным лесистым горным долинам и патрулировали пустынные каменистые холмы, пытаясь укротить неотесанных наглых кельтов, улюлюкавших с горных высот и бесшумно, как призраки, скользивших в зимних туманах. Вторым очагом раздоров оставались Нагорья Северной и Южной Ульфляндии где изгой Ска Торкваль и его банда головорезов предавались зверским грабежам, не подчиняясь ничему, кроме своей прихоти. В остальном, восемь королевств поддерживали по меньшей мере формально добрососедские отношения. Некоторые наблюдатели, однако, рассматривали установившийся мир как временную и весьма неустойчивую аномалию. Пессимистический подход объяснялся главным образом общеизвестным намерением короля Казмира – Вернуть трон Эвандик и знаменитый круглый стол Совета Благороднейших Карбра-Ан-Медан, подобающие им изначальные места в древнем зале Хайдиона. Амбиции Казмира заходили дальше. Он намеревался объединить все старейшие острова под своим знаменем. Планы Казмира были очевидны, он их почти не скрывал. Он собирался нанести жестокий удар по Даоту, надеясь быстро одержать легкую и решительную победу над потерявшими боевой дух армиями короля Одри. После этого Казмир планировал пополнить свои внушительные силы ресурсами Даота и, не торопясь, расправиться с Эйлосом, королем Тройсинета. Казмира удерживала только политика короля Эйлоса, умственные способности и опыт которого Казмир научился уважать. Эйлос утверждал, что безопасность его обширного королевства в настоящее время охватывавшего Тройсинет как таковой, остров Сколу, синет И всю Ульфляндию, Северную и Южную, зависело от раздельного существования Даота и Леониса. Кроме того, Эйлос дал понять, что в случае войны немедленно встанет на сторону государства, подвергнувшегося нападению, с тем, чтобы нанести поражение агрессору и восстановить спокойствие. Казмир, под личиной благосклонного безразличия, только ускорил приготовление, набирая дополнительных рекрутов в армии, укрепляя бастионы и организуя базы снабжения, В стратегически важных пунктах. Еще более зловещим признаком служил тот факт, что Казмир сосредоточивал силы в северо-восточных провинциях Леониса, но достаточно неторопливо, чтобы этот процесс нельзя было рассматривать как провокацию. Эйлос с опасением следил за событиями. У него не было иллюзий в отношении короля Казмира и его целей. В ближайшее время Казмир намеревался привлечь на свою сторону Блалок и Помпероль. Заключив с ними союз и закрепив его брачными узами. Хотя того же результата можно было добиться исключительно посредством запугивания, не прибегая к обходным маневрам. Таким же образом, Казмир уже поглотил древнее королевство Кадуз, теперь превратившееся в провинцию Леониса. Эйлос решил, что угрожающему давлению со стороны Казмира необходимо было противостоять. С этой целью он отправил принца Друна в сопровождении надлежащего знатного эскорта. Сначала во дворец Фалуфайль в Авалоне, затем к пьяному королю Блалоко, засевшему в своей цитадели твиссами, и, наконец, ко двору короля Кистреля в Горгано, столице помпероля В каждом случае Друн доставлял одно и то же послание. Король Эйлос выражал надежду на продолжение мира и обещал содействие в случае нападения с любой стороны. Для того, чтобы эту декларацию нельзя было объявить провокационной, Друну было поручено передать те же заверения королю Казмиру в Леонисе. Друна давно уже пригласили на празднество по случаю совершеннолетия принца Кассандра, и он условно принял приглашение. Обстоятельства сложились так, что его основная миссия не заняла слишком много времени, и Друн поспешно направился в Сарис, чтобы не опоздать на прием. Принц проехал по Икнильскому пути до городка Пышная Ива на Старой дороге. Здесь он попрощался со спутниками, продолжавшими скакать на юг до да Слюдскима, откуда корабль должен был переправить их через пролив Лир в Домрейс. Сопровождаемый одним лишь оруженосцем Эймери, Друн проехал на запад по старой дороге, до деревни Тонтвилет, Твилет. Оставив Эймери на постоялом дворе, принц повернул на север по дороге в Твомбл и вскоре углубился в Тантревальский лес. Еще через две мили он выехал на обширный луг Лалли, где за цветником виднелась Трильда, усадьба волшебника Шимрода. Друн спешился у ворот, ведущих в сад. В Трильде царила тишина. Дымок, вьющийся из печной трубы, означал, однако, что Шимрод был дома. Друн потянул за висящую у входной двери цепь, и в глубине большой усадьбы отозвался гулкий колокол. Прошла минута. Стоя на крыльце, Друн любовался роскошным цветником. За ним, как ему было известно, Ухаживали по ночам два садовника-гоблина. Дверь распахнулась. Появился Шимрот. Он тепло приветствовал принца и провел его внутрь. Оказалось, что Шимрот готовился покинуть трильду. Его ждали кое-какие дела. Волшебник согласился сопроводить Друна сначала в Сарис, а затем до столицы Леониса, где им предстояло расстаться. Друн должен был вернуться в дом-рейс на корабле, а Шимрот собирался в Сверсмод – замок Мургена на обрывистых склонах тик-так-тихо. Прошло три дня, и настало время уезжать из Трильды. Шимрот поручил зачарованным стражам охранять усадьбу и ее содержимое от грабителей, после чего волшебник и принц выехали в лес. В Твилите они повстречались с другими путниками, направлявшимися в Сарис, принцем Битерном Помперольским, принцем Чалмзом из Монферона и сопровождавшими их свитами. Друн, Его оруженосец Эймири и Шимрот присоединились к этому отряду, и все они приехали на празднество вместе. Сразу по прибытии в Сарис, их провели в большой зал, чтобы они успели принять участие в приеме. Три принца и волшебник встали у стены, поодаль от Сенешаля и Герольдов, ожидая возможности приблизиться к возвышению. Друн успел внимательно рассмотреть королевскую семью. Прошло уже несколько лет с тех пор, когда Казмир и Солос – Посетили дом-рейс. Король Казмир мало изменился. Таким его и помнил Друн. Тяжеловесным, легко краснеющим, с круглыми голубыми глазами, холодными и непроницаемыми, как толстое стекло. Сидящая на троне королева Солос напоминала роскошную пышнотелую статую. За прошедшие годы она явно прибавила в весе. Ее кожа по-прежнему белела, как свечное сало. Волосы королевы, заплетенные в косы, уложенные венками на голове, Вздымались небольшим обелиском из бледного золота. Принц Кассандр превратился в бравого щеголя. Тщеславного, известного легко уязвимым самолюбием и, пожалуй, чрезмерно самонадеянного. Он тоже мало изменился. Как всегда, его голову украшали бронзовые кудри, так же, как у отца, у него были круглые голубые глаза, но близко посаженные, отчего его взгляд иногда казался хищным и настороженным. Дальше, на другом конце возвышения, сидела принцесса Медук скучающая, отстраненная, с обиженно страдающим выражением на лице, явно мечтавшая куда-нибудь сбежать. Друн разглядывал ее несколько секунд, пытаясь представить, насколько ей были известны фактические обстоятельства ее рождения. «Скорее всего», — допустил он, — «принцесса ничего не знает. Откуда бы она что-нибудь узнала?» Казмир, несомненно, ей ничего не говорил. Итак, перед ним сидела Мэдук, не подозревавшая о том, что у нее в жилах текла кровь фей, заметно отличавшая ее от всех остальных августейших особ. «Поразительное маленькое существо», — размышлял Друн. «Причем ее никак нельзя назвать непривлекательной». Когда толпа у королевского возвышения поредела, три принца представились хозяевам Сариса и Хайдиона. Кассандр приветствовал Друна хлестко, но вполне дружелюбно. «Кого я вижу? Мой старый приятель Друн». «Рад, что ты так-таки собрался нас навестить. Нам обязательно нужно поговорить по душам сегодня же. Или в любом случае до твоего отъезда». «С нетерпением жду такой возможности», — ответил Друн. Король Казмир проявил сдержанность, сдобренную долей сарказма. «Мне не раз сообщали о твоих многочисленных путешествиях. Возникает впечатление, что тебе с юных лет удалось приобрести изрядный дипломатический опыт». Мои функции трудно назвать дипломатическими, Ваше Величество. Я не более, чем посланец короля Эйлоса, поручившего мне предоставить вам те же заверения, что и другим государям Старейших Островов. Он желает вам царствовать долго и спокойно, пользуясь преимуществами мира и благоденствия, столь утешительными для всех. Кроме того, он клянется, что в том случае, если ваше государство подвергнется произвольному нападению или вторжению и окажется в опасности, нет встанет на вашу защиту, и враг будет разгромлен нашими объединенными силами. Казмир сухо кивнул. «Щедрое обязательство. Тем не менее, рассмотрел ли Эйлос все возможности? Неужели его нисколько не беспокоит тот факт, что заверения такого масштаба могут в конечном счете оказаться неисполнимыми или даже навлекающими на него дополнительную угрозу? Насколько мне известно, он считает, что миролюбивые правители решительно объединившиеся в борьбе против агрессора, тем самым обеспечивают взаимную безопасность, и что любой другой подход подрывает безопасность. Как может быть иначе? «Разве это не очевидно? Будущее непредсказуемо. В один прекрасный день король Эйлос сможет обнаружить, что связал себя обязательствами, чреватыми гораздо более опасными последствиями, чем он предполагает сегодня». «Несомненно, такая возможность существует, Ваше Величество. Я передам ваше соображение королю Эйлосу. В настоящее время мы можем только надеяться на то, что события будут развиваться в другом направлении, и что наши обязательства будут способствовать поддержанию мира на всей территории Старейших Островов». «Что есть мир?» – бесцветным тоном вопросил Казмир. «Сооруди на столе треножник из чугунных рашперов» опирающихся концами один на другой и размести на вершине треножника яйцо чтобы оно балансировало в воздухе таков символ мира в нашем неустойчивом мире друн снова поклонился и перешел к королеве Солос. та одарила его ничего не значащей улыбкой и ленивым взмахом руки узнав о ваших важных делах принц мы даже не надеялись вас увидеть. Я сделал все возможное, чтобы не опоздать, Ваше Величество. Ни в коем случае не хотел пропустить столь знаменательное событие. Было бы неплохо, если бы вы посещали нас чаще. В конце концов, у вас с Кассандром много общего. Совершенно верно, Ваше Величество. Постараюсь последовать вашему совету». Отвесив поклон, Друн сделал шаг в сторону и оказался лицом к лицу с Медук. Принцесса смотрела на него с выражением, не поддающимся определению.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 Откинувшись на спинку трона и обернувшись через плечо, Солос была занята разговором с отцом Умфридом. «Мы встречались и раньше, давным-давно, в Тантривальском лесу», тихо сказала Мэдук. «Представьте себе, тогда мы с вами были однолетками. Что вы об этом думаете?» Пораженный Друн не мог найти слов. Наконец, тоже понизив голос, он ответил. «Эту встречу я не помню». «Разумеется, не помните», кивнула Мэдук. Она носила мимолетный характер. Скорее всего, мы успели всего лишь взглянуть друг на друга. Друн поморщился. О таких вещах не следовало болтать в двух шагах от короля Казмира. Тем не менее, он спросил. «Где вам удалось раздобыть столь необычайные сведения?» Мэдук ухмыльнулась. Замешательство Друна ее явно забавляло. «Моя мать мне все рассказала. Не беспокойтесь, однако. Она объяснила также, почему я должна хранить эту историю в тайне. Друн с облегчением вздохнул. Медук знала правду. Или только часть правды? Как бы то ни было, здесь не место обсуждать этот вопрос. Мать предупредила меня, что он... Легким движением головы Мэдук указала на Казмира. Вас убьет, если узнает, как все было на самом деле. Вы тоже так думаете? Друн с опаской покосился на Казмира. Не знаю, здесь нельзя об этом говорить. Мэдук рассеянно кивнула. «Как вам угодно. Расскажите мне о другом. Поодаль стоит господин в зеленом плаще. Так же, как и ваше, его лицо мне кажется знакомым. Словно я его где-то когда-то встречала. Но я не могу вспомнить, где и когда». «Это волшебник Шимрот». «Опять же, вы его встретили в Миральдре, когда повстречались со мной». «У него забавное лицо», — заметила принцесса. «Кажется, мне он понравится». «Я в этом уверен. Шимрот — интересный и забавнейший человек». Друн сделал шаг в сторону. «Мне пора уходить. Вам желают представиться другие». «Еще одну минуту», — остановила его Мэдук. «Вы сможете со мной поговорить позже?» «В любое удобное для вас время». Мэдук бросила взгляд на леди Десдею. «Я не хочу делать то, чего от меня хотят. Меня тут выставили на показ, чтобы я производила хорошее впечатление. Особенно на принца Битерна, на принца Чалмза и прочих наследников» оценивающих мои достоинства в качестве будущей супруги». Мэдук не могла остановиться. Слова вырывались горьким потоком. «Мне никто из них не нравится. У принца Битерна лицо похоже на дохлую макрель. Принц Чалмс надувается, пыхтит и чешется, будто его без конца блохи кусают. У принца Гарселена такое пузо, что оно болтается на каждом шагу и булькает. У принца Дилдрета с острова Мэн». Маленький рот с пухлыми красными губами и гнилые зубы. У принца Морледюка Тенгского язвы на шее и узкие слезящиеся глаза. Кажется, он чем-то болеет, и язвы у него не только на шее, потому что он морщится каждый раз, когда садится. Герцог Ньяк из прохолустья, весь желтый, как татарин. А у герцога Фемиуса Голвейского седая бородища. Он ревет, как бешеный бык, и клянется, что готов на мне жениться сию минуту. Мэдук печально посмотрел Друну в глаза. «Вы надо мной смеетесь». «Неужели все, кого вы встретили, настолько отвратительны?» «Не все». «Но принц Друна мерзительнее всех». Мэдук поджала губы, сдерживая улыбку. «Он не такой жирный, как Гарселен, и не такой скисший, как Битерн. У него нет седой бороды, как у герцога Фемиуса, И он не орет во весь голос. Кроме того, в отличие от принца Морлядюка, он не морщится, когда садится». Это потому, что у меня нет черев на заднице». Таким образом, учитывая все «за» и «против», принца Друна нельзя назвать худшим из имеющихся в наличии наследников престола. Уголком глаза Мэдук заметила, что королева Солос слегка повернулась в их сторону и напряженно прислушивается к разговору. Отец Умфред, стоявший у нее за спиной, лучезарно улыбался и кивал, словно его забавляла какая-то шутка, известная ему одному. Медук слегка вздернула голову и снова обратилась к Друну. «Надеюсь, нам еще представится возможность побеседовать?» «Сделаю все для того, чтобы такая возможность представилась». Друн присоединился к Шимроду. «Так что же, как обстоят дела?» – поинтересовался кудесник. «С формальностями покончено», – ответил Друн. «Я поздравил Кассандра, предупредил короля Казмира, полюбезничал с королевой Солос и побеседовал с принцессой Мэдук» интересующие меня гораздо больше всех ранее упомянутых лиц. Кроме того, принцесса позволила себе несколько в высшей степени провокационных замечаний. «Я наблюдал за тобой с восхищением», — сказал Шимрот. «Ты прирожденный дипломат. Опытный лицедей не мог бы лучше сыграть эту роль. Не огорчайся, для тебя не все потеряно. У тебя еще будет возможность познакомиться. Мэдук выразила желание встретиться именно с тобой». «Неужели?» Или ты сказки рассказываешь? Ничего подобного. Даже наблюдая за тобой издали, принцесса находит себя забавным. И это своего рода комплимент? Я воспринял это как комплимент. Хотя должен признаться, что чувство юмора принцессы Мэдук носит несколько двусмысленный и непредсказуемый характер. Она упомянула, между прочим, что мы с ней встречались и раньше. В Тантривальском лесу. А потом сидела, ухмыляясь, как нашкодивший чертенок, глядя на мою ошарашенную физиономию. «Потрясающе! Где она раскопала эти сведения?» «Для меня не совсем ясно. Судя по всему, она ходила в лес и встретилась с матерью, а та сообщила ей о делах давно минувших дней. «Плохие новости!» «Если принцесса так же беззаботна и легкомысленна, как ее матушка-фея, она может проговориться в присутствии Казмира, и тогда тебе будет постоянно угрожать смертельная опасность». «Необходимо заставить Мэдук не раскрывать рот». Друн с сомнением взглянул на Мэдук, занятую беседой с герцогом Сайпресом Скройским и его супругой, герцогиней Парго. «Она не так легкомысленно, как может показаться. И, конечно же, не захочет донести на меня Казмиру. Тем не менее, придется ее предупредить», — возразил Шимрот, тоже некоторое время наблюдавший за принцессой. «Она достаточно вежливо говорит с этой пожилой парой». Несмотря на то, что дряхлый герцог знаменит несносной болтливостью. Подозреваю, что слухи о неспособности принцессы соблюдать приличия существенно преувеличены. Похоже на то. Мне она кажется вполне привлекательной. По крайней мере, на расстоянии. «Когда-нибудь мужчина заглянет в глубину ее синих глаз и утонет в беспощадной бездне», — задумчиво сказал Друн. Наконец, герцог и герцогиня Скройски оставили принцессу в покое. Мэдук заметила, что ее обсуждают, и скромно сидела, выпрямившись на позолоченном троне из слоновой кости, в строгом соответствии с инструкциями леди Десдей. Между тем, ей удалось произвести положительное впечатление на герцога Сайпреса и леди Парго, в связи с чем те с одобрением отозвались о ней в обществе старых приятелей, лорда Ульса из Глайвернских складов и его осанистой супруги, леди Эльси Фьор. «Какие только сплетни не распускают по поводу Мэдук!» – возмущалась леди Парго. «Рассказывают, что принцесса язвительна, как уксус, и огрызается, как дикий зверь. Тогда как я собственными глазами убедилась, что все это сплошное преувеличение злопыхательства». «Да-да, представьте себе», – подтвердил герцог Сайприс. «Принцесса – невинное и скромное существо, безобидное, как нежный цветок». Леди Парго продолжала. «А какие у нее роскошные волосы!» как россыпь яркой меди, поразительно. От кого она такие унаследовала? — Тем не менее, принцесса худосочна, — указал лорд Ульс. — Представительницам прекрасного пола, желающим в полной мере пользоваться своими преимуществами, необходим надлежащий объем. Герцог Сайприс согласился, но с оговоркой. — Один ученый Мавр разработал точную формулу. Я подзабыл цифры. Столько-то квадратных дюймов кожи должны соответствовать такому-то росту, измеренному в вершках. В правильной пропорции фигура отличается достаточной пышностью, но не расплывается и не округляется чрезмерно. «Разумеется, не следует, однако, злоупотреблять теорией на практике». Леди Эль Сифер неодобрительно хмыкнула. «Я не позволю никакому мавру измерять площадь моей кожи, даже если у него борода до земли, и не позволю измерять мой рост ладонями, будто я кобыла какая-нибудь». «Действительно». «Разве это не унизительно для нашего достоинства?» – вопросила леди Парго. Леди Элси кивнула. «А в том, что касается принцессы, сомневаюсь, чтобы она когда-нибудь приблизилась к мавританскому идеалу. Если бы неприятная физиономия, ее можно было бы принять за мальчика». «Всему свое время», – успокоительно заявил лорд Ульс. «Она еще маленькая». Герцогиня Парго покосилась на короля Казмира, которого она недолюбливала. Тем не менее, ее уже выставляют на продажу. С этим можно было бы и повременить. «А, все это политические игры», — грубовато добродушно отозвался лорд Ульс. «Они насаживают наживку на крючок и забрасывают в пруд, чтобы посмотреть, какая рыба сегодня клюет». Герольды протрубили мотив из шести нот. Король Казмир и королева Солос поднялись с тронов и удалились из приемного зала, чтобы переодеться к банкету. Медук попыталась было скрыться. Но Дивонетта успела ее заметить и позвала. «Принцесса Мэду, куда же вы? Разве вас не будет на банкете?» Леди Дездэ обернулась. «Предусмотрены другие планы. Пойдемте, ваше высочество. Вам нужно освежиться и переодеться в красивое платье для гуляния в саду». Ей так в полном порядке», — проворчала Медук. «Нет никакой необходимости переодеваться. Ваше мнение в данном случае не имеет значения, так как оно противоречит требованиям королевы» а почему она требует от меня всяких бесполезных глупостей? Я только и делаю, что переодеваюсь. В конце концов, от этого все мои платья разойдутся по швам. У королевы есть самые основательные причины для принятия ее решений. Пойдемте, не упрямьтесь. Угрюмо опустив голову, Мэдук позволила снять с себя голубое платье и надела новый костюм. Как ей пришлось неохотно признать, он оказался не хуже прежнего. Белая блуза, перевязанная у локтей коричневыми лентами, лиф из черного бархата с двойными рядами маленьких медных медальонов спереди и длинная плесированная юбка медно-рыжего оттенка, напоминавшего цвет ее волос, но не столь интенсивного. Леди Дездея отвела принцессу в гостиную королевы, где они ждали, пока Солос завершала собственное приготовление к банкету. Затем, сопровождаемые скромно следовавшими сзади Дивонетой и Хлодис, Все они направились на южную лужайку перед дворцом. Там, в тени трех огромных старых дубов, в нескольких шагах от мирно блестевшей реки, на длинном деревянном столе, опирающемся на козлы, разложили всевозможные яства. По всей лужайке, в кажущемся беспорядке, расположили небольшие столики, покрытые чистыми скатертями с расставленными на них корзинами с фруктами, кувшинами вина, а также тарелками, бокалами, мисками и столовыми приборами. Три дюжины стердов в лавандовых зеленом ливреях застыли, как часовые на постах, чтобы начать обслуживание по сигналу сенешаля. Тем временем компания гостей рассыпалась на отдельные группы, ожидая прибытия королевской четы. На фоне зеленой лужайки и безоблачного синего неба их наряды выглядели великолепно. Здесь были всевозможные оттенки синего: от блестящего голубого, лазурного и бирюзового до темно-синего вплоть до индиго, пурпурный малиновый и зеленый атлас, коричневато-оранжевый, темно-бежевый и светло-бежевый, горчично-охряный, серовато-желтый и бледно-желтый бархат, розовые, пунцовые и гранатовые платья. На приглашенных словно горели белизной рубашки, блузы и плесированные воротники из тонкого шелка и египетского батиста. Изощренные головные уборы красовались многочисленными полями, сгибами лентами и плюмажами. Леди Дездея облачилась в относительно скромное платье серовато-лилового верескового оттенка, расшитого красными и черными розочками. Когда король и королева появились на лужайке, воспитательница воспользовалась случаем посоветоваться с королевой. Солос дала ей несколько указаний, на что Дездея ответила почтительным реверансом, выражавшим полное понимание. Воспитательница вернулась туда, где оставила принцессу, и обнаружила, что Мэдук исчезла. Леди Дездея раздраженно всплеснула руками и подозвала Дивонету. «Где принцесса Мэдук? Она только что стояла рядом, а теперь куда-то шмыгнула, как хорек в кусты». «Надо полагать, ей понадобилось в туалет?» Доверительно капризным, презрительным тоном ответила Дивонета. «Ха! Как всегда, ей приспичило в самый неподходящий момент!» «Она сказала, что ей не терпелось уже два часа», — добавила Дивонета. Десдея нахмурилась. В замечаниях фрейлины она уловила чрезмерные самомнения и беззаботность, граничившие с фамильярностью. «Как бы то ни было», — строго сказала воспитательница, «принцесса Медук, любимая внучка их королевских величеств. Отзываясь о ней, следует соблюдать осторожность, опасаясь проявить неуважение». «Я всего лишь рассказала вам, как оно было», — робко потупилась Диванета. «Хорошо». «Надеюсь, однако, что ты уделишь должное внимание моим замечаниям». Леди Дездея поспешно направилась туда, где она могла немедленно перехватить принцессу, выходящую из дворца. Шло время. Леди Дездея теряла терпение. «Где пропадала маленькая негодница? Какую пакость она опять задумала?» Король Казмир и королева Солос уселись за особый стол. Лорд Сенешаль кивнул главному стюарду, а тот хлопнул в ладоши. Гости, все еще стоявшие на лужайке, разместились там, где им было удобно — в компании родственников и друзей или в обществе новых знакомых, к которым они испытывали расположение. Стюарды попарно рыскали вокруг столов, разнося блюда и подносы. Один держал, другой подавал. Вопреки желаниям королевы Солос, принц Битерн Помперольский сопровождал молодую герцогиню Клавессу Монфуа из Сан-Сивера. Крохотного королевства — граничившего на севере с Аквитанией. на герцогине было потрясающее удачно подчеркивающее преимущество ее фигуры алое платье с черной пурпурной и зеленой вышивкой изображавшей павлинов высокая живая девушка с роскошными черными волосами и сверкающими черными глазами она кипела энтузиазмом провоцировавшим в принце Битерне непривычную разговорчивость солос наблюдала за происходящим с холодным неодобрением Она хотела, чтобы принц Биттерн сидел рядом с принцессой Медук и тем самым мог получше с ней познакомиться. По-видимому, этот план сорвался. Королева направила в сторону леди и влажный взгляд, полный укоризны, что заставило воспитательницу еще пристальнее смотреть на выход из дворца. Куда запропастилась принцесса? На самом деле, Медук вовсе не задерживалась. Как только леди Дездея повернулась к ней спиной, принцесса, скрываясь за многочисленными группами гостей, направилась к самой далекой окраине прибрежной лужайки, где под кронами нескольких дубов прогуливались Друн и Шимрот. Появление принцессы застало их врасплох. «Вы подкрались без церемоний и предупреждений», – заметил Друн. «К счастью, мы не обменивались никакими секретами». «Пришлось пробираться украдкой», – объяснила Мэдук. «Зато теперь я свободна. Пока меня не найдут, конечно». Она встала так, чтобы оттуда, где собрались гости, ее не могли заметить за столом дуба. «Даже теперь я не в безопасности. Леди Дездея видит сквозь каменные стены». «В таком случае, пока вас не утащили враждебные силы, позвольте представить вам моего друга, маэстра Шимрода», — сказал Друн. «Кстати, он тоже видит сквозь каменные стены, и даже гораздо дальше». Мэдук чопорно присела в реверансе, а Шимрод поклонился. «Рад с вами познакомиться. Принцессы встречаются мне не каждый день». Медук скорчила недовольную гримасу. «Я предпочла бы стать волшебницей и видеть сквозь стены. Этому трудно научиться?» «Очень трудно. Многое зависит от способности ученика. Я пытался научить Друна паре полезных трюков, но не могу сказать, что добился больших успехов. «Я мыслю слишком прямолинейно», — признался Друн. «Не могу одновременно держать в уме несколько вещей». «По-видимому, этим объясняются твои затруднения», — подтвердил Шимрот. «Но в конце концов это к лучшему. Иначе каждый научился бы волшебству. И мир, такой, каким мы его знаем, перестал бы существовать». Медук задумалась. «У меня в голове иногда копошатся по семнадцать мыслей одновременно». «Исключительные интеллектуальные способности», — заметил Шимрот. «Мургену иногда удается учитывать тринадцать». От силы четырнадцать факторов одновременно, но после этого он впадает в полуобморочное оцепенение. Мэдук печально взглянула на кудесника. Вы надо мной смеетесь. Что вы, никогда не позволил бы себе смеяться над принцессой королевской крови. Это было бы непростительной дерзостью. Кому какое дело? Я принцесса только потому, что Казмир желает поддерживать видимость такого положения вещей, чтобы выдать меня замуж за принца Биттерна или еще какого-нибудь зануду. Друн взглянул на пирующих. «Битерн ненадежен. Из него не получится верный союзник. Но для вас его непостоянство выгодно. Он уже увлекся очередной красоткой. Должен вас предупредить», — вмешался Шимрот. «Казмиру известно, что вы подкидыш. Но он ничего не знает о сыне Сульдрун. Если он начнет хотя бы подозревать правду, Друну будет угрожать смертельная опасность». «Медук...» покосилась из-за ствола дерева на короля Казмира, беседовавшего с сэром Ньяком из Прохолустья и сыром Лодвигом из Кокейна. «Матушка предупреждала меня о том же. Не беспокойтесь, я умею держать язык за зубами». «Как вам удалось встретиться с матерью?» «Я оказалась в лесу и встретила там древесного гнома по имени Зокка. Он научил меня вызывать мою мать, и я ее вызвала». «Она явилась?» «Сразу же. Сначала она вела себя не слишком внимательно». А потом вдруг решила, что может похвалиться такой дочерью. Твиск настоящая красавица. Хотя у нее заносчивые манеры, и она не любит долго думать об одном и том же. Она подчиняется мимолетным капризам. Подумать только, обменяла меня на другого младенца, будто я сосиска какая-то. Когда я упомянула об этом, она только засмеялась и заявила, что в младенчестве я много кричала и пеналась. В связи с чем у нее были достаточные основания от меня избавиться. А теперь вы больше не пинаетесь. Стараюсь сдерживаться. Никогда не знаешь, о чем думают феи. Задумчиво сказал Шимрот. Я пытался их понять и не смог. Легче поймать пальцами каплю ртути. Наверное, волшебники часто имеют дело с феями. Ведь они тоже разбираются в магии, предположила Мэдук. Улыбнувшись, Шимрот покачал головой. Мы применяем различные чары. Когда я странствовал по свету, В первые годы жизни такие существа вызывали у меня любопытство. Меня забавляли их проделки, их капризы и фантазии. Теперь я остепенился и больше не пытаюсь разобраться в логике фей. Когда-нибудь, если хотите, я объясню вам разницу между магией фей и магией инкубов. Большинство чародеев пользуются магией инкубов. «Хм», — отозвалась Мэдук, — «а я думала, что магия — это магия, и все тут». «Не совсем так. Иногда простая магия кажется сложной, а сложная – простой. Во всем этом на самом деле трудно разобраться. Например, у вас под ногами растут три одуванчика. Сделайте одолжение, сорвите их». Мэдук нагнулась и сорвала три маленьких желтых цветка. «Сожмите их между ладонями», – сказал Шимрот. «А теперь поднесите сложенные руки к лицу и поцелуйте одновременно два больших пальца». Мэдук поднесла руки к лицу и поцеловала большие пальцы. Тут же она почувствовала, что легкие мягкие одуванчики между ладонями стали твердыми и тяжелыми. «Ого! Они изменились! Можно посмотреть?» «Смотрите!» Раскрыв ладони, Мэдук обнаружила вместо цветов три тяжелые золотые монеты. «Чудесный фокус! А я могу так сделать?» Шимрот покачал головой. «Не сегодня!» Это не так просто, как кажется. Но монеты оставьте себе. «Спасибо», — сказала Мэдук, с некоторым сомнением, разглядывая монеты. «Если я попытаюсь на них что-нибудь купить, наверное, они снова превратятся в одуванчики». «Если бы я применял магию фей, скорее всего, так оно и было бы. Но магия инкубов устойчива. Ваше золото останется золотом. По сути дела, инкуб, выполнявший мое поручение, — Мог позаимствовать их из казны короля Казмира, чтобы не слишком себя утруждать. Мэдук улыбнулась. «Мне ужасно хочется научиться чародейству. Мою мать просить бесполезно, у нее не хватит терпения». Я спросила ее о моем отце, а она заявила, что ничего о нем не помнит, даже имени не знает. «Судя по всему, ваша матушка действительно отличается забывчивостью, особенно в том, что относится к ее самым легкомысленным поступкам». Мэдук печально вздохнула. «Забывчивость это. Или что-нибудь похуже. Но я все еще не могу претендовать на родословную. Ни на короткую, ни на длинную». «Феи не слишком разборчивы в связях», — заметил Шимрот. «Неприятная история». «Вот именно. Фрейлины обзывают меня бастардом», — мрачно пожаловалась Мэдук. «А я могу только смеяться над их невежеством, потому что они заблуждаются, если думают, что знают, кто мой отец». «Это очень некрасиво с их стороны», — согласился Шимрод. «Неужели королева Солос одобряет такое поведение фрейлин-принцессы?» Мэдук пожала плечами. «В таких случаях я не бегу жаловаться, а наказываю их своими средствами. Сегодня Хлодис и Дивонета найдут у себя в постелях жаб и черепашек». «Справедливое возмездие. Будем надеяться, что оно наставит их на путь истины. «Они быстро все забывают», — возразила Мэдук. «Их трудно чему-нибудь научить, и завтра мне придется придумать что-нибудь еще. Но при первой возможности я должна разыскать какую-нибудь родословную, где бы она ни пряталась». «Как вы собираетесь ее искать?» – спросил Дрон. «Ведь, судя по всему, не осталось почти никаких свидетельств вашего происхождения». «Я об этом много думала», – заявила Мэдук. «Наверное, придется снова обратиться к матери и попробовать как-то освежить ее память». «А если и это не поможет?» Мэдук прервалась. «Хлодис меня заметила. Смотрите, как она бежит, весело подпрыгивая, чтобы на меня донести». Друн нахмурился. Пребывание в нашем обществе не обязательно следует рассматривать как скандальное поведение». «Это не важно. Они хотят, чтобы я обворожила принца Биттерна. Или, может быть, принца Гарселена. Вот он сидит, грызет поросячью ножку». «Вопрос легко решается», — вмешался шимрот Давайте сядем за стол и тоже погрызем поросячьи ножки. Ваши мучители не смогут что-либо возразить перед лицом столь безукоризненного поведения. Можно попробовать, согласилась Мэдук. Но поросячью ножку я грызть не буду. Предпочитаю жареного фазана с обильной сливочной подливкой. Я тоже, кивнул Друн. Еще немного зеленого лука и кусок хлеба. Вот и весь ужин. Так что же, пойдемте ужинать, заключил Шимрот. Они уселись за стол под сенью дуба, и стюарды обступили их с большими серебряными подносами в руках. Тем временем леди Дездея консультировалась с королевой Солос. Получив поспешные инструкции, воспитательница решительно направилась по лужайке к столу, за которым сидели Медук, Друн и Шимрод. Остановившись рядом с принцессой, Дездея произнесла тщательно сдержанным тоном. «Ваше высочество!» должна поставить вас в известность о том, что принц Биттерн настоятельно умоляет вас оказать ему честь и ужинать в его компании. Королева желает, чтобы вы приняли его приглашение безотлагательно». «Вы ошибаетесь», — ответила Мэдук. «Принц Биттерн полностью и поглощен высокой дамой с длинным носом». «Это достопочтенная герцогиня Клавесса Монфоа. Тем не менее, будьте добры». Примите во внимание, что принц Кассандр убедил ее совершить с ним речную прогулку, прежде чем продолжать пиршество. В связи с чем, принц Биттерн остался в одиночестве. Мэдук обернулась. Действительно, принц Кассандр и герцогиня Монфуа направлялись к пристани, где в тени плакучей ивы были пришвартованы три плоскодонных ялика. Герцогиня Клавесса несколько удивленная внезапным предложением Кассандра, продолжала демонстрировать возбужденную общительность и болтала непрерывно. Принц Кассандр вел себя более сдержанно, проявляя светскую вежливость, лишенную, однако, каких-либо страстных порывов. Тем временем принц Биттерн смотрел вслед удаляющейся герцогини, слегка раскрыв рот и уныло сгорбившись. «Как видите, принц Биттерн с нетерпением ожидает вашего присутствия», настаивала леди Дездея. «Ничего подобного. Вы неправильно истолковываете его позу», — оборонялась Мэдук. «Он с нетерпением ожидает возможности присоединиться к Кассандру и герцогине в лодке». Глаза Дэс Дэй сверкнули. «Вы обязаны подчиниться королеве. Она считает, что вам надлежит находиться в обществе принца Биттерна». «Возникает впечатление, что, по вашему мнению, пребывание в нашем обществе носит неподобающий или унизительный для принцессы характер». Холодно произнес Друн. «Если эта оскорбительная инсинуация будет продолжаться, я немедленно выражу свое возмущение королю Казмиру и попрошу его наказать виновных в столь непростительном нарушении этикета». Леди Дездея моргнула и, отступив на шаг, опустилась в неуклюжем реверансе. «Разумеется, я никоим образом не намеревалась нарушить этикет, ваше высочество. Я всего лишь передала пожелания королевы. В таком случае, судя по всему...» Кто-то ввел королеву в заблуждение. Принцесса не желает лишать нас возможности оставаться в ее обществе и чувствовать себя превосходно. Зачем ставить ее в неудобное положение? Леди Дезде не могла спорить с принцем. Снова опустившись в реверансе, она удалилась. Медук смотрела ей вслед, опустив уголки губ. Она мне отомстит. Меня ждут бесконечные часы вышивания крестиками. Принцесса задумчиво повернулась к Шимроду. «Научите меня, как превратить Леди Дездею в сову, хотя бы на пару дней». «Превращение требует длительной подготовки и тщательного исполнения», покачал головой Шимрод. «Каждая деталь имеет решающее значение. Достаточно неправильно произнести один слог заклинания, и Леди Дездея превратится в гарпию или в орка» что подвергнет опасности населения всего окружающего района. Перед тем, как приступать к превращениям, следует накопить достаточный опыт. «По словам моей матери, у меня есть наследственная предрасположенность к чародейству. Она научила меня напускать подергунчик на разбойников и нахалов». «Мне такой сглаз неизвестен», — признался Шимрот. «Впрочем, может быть известен, но под другим наименованием». «Это очень просто» заявила Мэдук. Она посмотрела по сторонам. На лужайку с пирующими гостями, на тропу, ведущую к пристани, и на пристань, где в настоящий момент принц Кассандр вежливо усаживал герцогеню Клавесу в ялик, в то же время развлекая ее какими-то галантными замечаниями. Медук сложила большой и указательный пальцы, пробормотала «фип!» и слегка вздернула подбородок, повернув голову в направлении Кассандра. Наследник Леонидского престола издал изумленный вопль и спрыгнул с пристани в реку. — Я его совсем немножко подбросила, — сказала Мэдук. — Это заклинание можно применять в различной степени. Древесный гном Зока, например, надолго повис на высоте человеческого роста, перебирая воздухе ногами. — Удобное и полезное средство, — одобрил Шимрот. — Не требует особых приготовлений и быстро приводит к желаемому результату. «Надо полагать, вы еще не применяли подергунчик, в той или иной степени, в отношении леди Десдэи?» «Нет. Мне кажется, это было бы слишком жестоко. Ее больные суставы могут не выдержать падения». «Нужно подумать», — погладил подбородок Шимрот. «Существует не столь сильно действующее заклинание, так называемый оскоменный сглаз. Его можно использовать на трех уровнях. Зуб Зуруса». Обычные оскомины и трясозубки. Я хотела бы научиться. Для этого потребуется точное повторение требуемой последовательности операций. В данном случае не слишком затруднительных. Сначала нужно прошептать активирующий код «шкт». Затем следует указать на объект с глаза согнутым мизинцем. Вот так. И тихо просвистеть между зубами с Мэдук вздрогнула, почувствовав дрожь в деснах. У нее сильно свело скулы. «Ау-вау!» Только и смогла произнести принцесса. «Это первая степень сглаза. Зуб Зурус!» Дидактически продолжал волшебник. «Как вы заметили, эффект прекращается через несколько секунд. Если требуется более настоятельное предупреждение, применяется вторая степень сглаза. Обычная оскомина. Для этого свистящий звук повторяется дважды. На третьем уровне трясозубки Дважды повторяется также активирующий код. «А если повторить трижды и активирующий код и свист?» — с надеждой спросил принц Друн. «Ничего не произойдет. Эффект аннулируется. Попрактикуйтесь в произнесении кода, если желаете. Но, пожалуйста, не свистите, чтобы кто-нибудь из перующих ненароком не подавился». «Щк-т!» произнесла Мэдук. «Правильно?» «Почти. Попробуйте снова, не слишком разделяя согласные». «Очень хорошо. Практиковаться следует до тех пор, пока правильное произношение не станет второй натурой». «Замечательно, замечательно». «Только не свистите, пожалуйста». Собеседники прервались, наблюдая за тем, как промокший принц Кассандр подавленно плелся по лужайке, возвращаясь во дворец. Тем временем герцогиня Клавесса успела снова подсесть к принцу Битерну, и возобновила их оживленную беседу. «Все хорошо, что хорошо кончается», – заключил Шимрод. «А вот и Стюарт с жареным фазаном. С кулинарной магией дворцовых поваров я не могу соревноваться. Стюарт, будьте любезны, нарежьте фазана и не жалейте подливку». Празднество завершилось, и в Сарисе вновь воцарилось спокойствие. По оценке короля Казмира, устроив это мероприятие, он добился некоторых успехов. Ему удалось продемонстрировать гостям достаточную щедрость, не вызывая их зависть чрезмерной роскошью, характерной для короля Одри, готового разорить даот, лишь бы не показаться скрягой. Приглашенные весело провели время и не вступали в перепалки. За исключением достойного сожаления падения виновника торжества в прохладные воды Глейма, не было никаких скандалов, способствовавших подрыву репутации Леониса или его правителей. Тем более, что в данном случае Казмир настоял на отсутствии формальностей, что позволило избежать обсуждения вопросов, связанных с превосходством происхождения и ранга, нередко приводившего к серьезным размолвкам. Общее удовлетворение Казмира омрачали, однако, несколько обстоятельств, вызывавших раздражение или разочарование. Королева Солос, Умоляла Казмира позволить отцу Умфриду произнести ритуальное благословение в начале банкета. Казмир, испытывавший отвращение к жрецу, не хотел об этом и слышать, в связи с чем королева некоторое время отказывалась говорить с супругом, прикладывая платок к покрасневшему носу. Кроме того, принцессе Медук не удалось произвести достаточно положительное впечатление на публику. Напротив, она скорее повредила своей репутации. Давно уже планировалось использовать празднование совершеннолетия Кассандра с тем, чтобы продемонстрировать принцессу, как девочку с обходительными манерами, готовую неизбежно превратиться в очаровательную барышню, известную воспитанностью, благопристойностью и умением проявлять сочувствие. Хотя Мэдук сумела вести себя достаточно вежливо или, по меньшей мере, беззлобно с пожилыми гостями, она показала себя с другой стороны молодым знатным вельможем, приехавшим изучить ее достоинство, проявив безответственность, извращенность, уклончивость, язвительность, упрямство, надменность и скверное расположение духа, позволяя себе насмешливые, почти оскорбительные замечания. Настроение принца Морлядюка, и так уже достаточно испорченное недугом, не исправилось, когда принцесса невинно поинтересовалась покрывают ли чири все его тело, или только отдельные его части. Когда тщеславный и дерзкий сэр Блез из Бенвика в Арморике представился принцессе, смерил ее взглядом и с прохладцей заметил, что вопреки представлению, сложившемуся на основании слухов, она вовсе не напоминает маленькую злобную ведьму, Мэдук ответила самым елейным тоном. «Рада это слышать. Вас тоже, вопреки тому, что мне говорили, «Невозможно назвать надушенным хлыщом, хотя бы потому, что пахнет от вас совсем не духами». Сэр Блесс сухо поклонился и сразу уехал. Такому же обращению Медук подвергла и других возможных соискателей ее руки, за исключением принца Друна. А ее дружеское расположение к Друну не доставляло Казмиру никакого удовольствия. Бракосочетание принцессы с наследным принцем Тройсенета ничем не помогло бы достижению политических целей Казмира если, конечно, Мэдук не согласилась бы тайно передавать Казмиру государственные тайны соперника. Король Казмир, однако, считал такое развитие событий маловероятным. При первой же возможности леди Дездея выразила принцессе Мэдук свое неудовлетворение. «Все на вас очень сердятся». «Опять? Почему?» – спросила Мэдук, обратив на нее невинные голубые глаза. «Не притворяйтесь, ваше высочество!» – отрезала Дездея. Вы проигнорировали наши планы и пренебрегли нашими пожеланиями. Мои тщательные инструкции для вас не важнее жужжания насекомых. В связи с чем?» Леди Дездея встала и выпрямилась во весь рост. «В связи с чем я проконсультировалась с королевой. Она решила, что ваше поведение нуждается в исправлении и пожелала, чтобы я приняла исправительные меры по своему усмотрению». «Не утруждайте себя», — посоветовала Мэдук. Праздник закончился, принцы разъехались по домам, и с моей репутацией ничего не случится. Но у вас плохая репутация, поэтому нам придется удвоить число ваших уроков на протяжении лета. Кроме того, вам не разрешается ездить на пони и даже подходить к конюшням. Это понятно? «О, да», — протянула Мэдук, — «что может быть понятнее?» «А сейчас продолжайте заниматься вышиванием», — заключила Дездея. Насколько я понимаю, Девунета и Хлодис уже ожидают вас в гостиной. В Сарисе начались дожди, продолжавшиеся три дня. Медук тоскливо подчинилась расписанию, установленному воспитательницей. Теперь ей приходилось не только проводить бесконечные часы за вышиванием, но и брать особо утомительные уроки танцев. Вечером третьего дня тяжелые тучи плыли по небу, и всю ночь шел дождь. На утро тучи рассеялись. Солнце озарило свежий, радостный мир, напоенный ароматами влажной листвы. Леди Дездея зашла в небольшую трапезную, где обычно завтракала Мэдук. Там находились, однако, только дионета и Хлодис. Причем сегодня принцессу они не видели. «Странно», — подумала Дездея. «Неужели принцесса не домогает и все еще в постели? Может быть, она ушла пораньше в зимний сад, где давали уроки танцев?» Воспитательница отправилась в зимний сад. Маэстро Жослен, сложив руки за спиной, стоял и смотрел в окно. Четыре музыканта, игравшие на лютне, свирели, барабанах и флейте, репетировали аккомпанемент какому-то танцу. В ответ на вопрос леди Дездеи маэстро Жослен только пожал плечами. «Даже если бы она была здесь, какая разница? Она ничему не хочет учиться. Она бегает и кувыркается» а потом прыгает на одной ноге, как птица. Я говорю ей, «Разве таким образом вы намерены танцевать на большом балу?» А она отвечает, «Меня тошнит от всех этих помпезных кривляний и выкрутасов. Сомневаюсь, что буду присутствовать на этом балу». Выругавшись в полголоса, воспитательница отвернулась и вышла наружу. Проходя по террасе, она увидела принцессу Медук, гордо восседавшую на тележке, запряженной тайфером. Серый в яблоках пони, Бодро меня копытцами как раз пересекал лужайку перед дворцом. Леди Дездея издала яростный возглас и отправила лакея в догонку за тележкой, чтобы тот немедленно вернул непослушную принцессу в Сарис. Через несколько минут явился лакей, ведущий Тайфера под устцы. В тележке сидела поникшая Мэдук. «Будьте так добры, спуститесь!» – потребовала леди Дэздея. Скорчив презрительную гримасу, Мэдук соскочила на землю. «Как это понимать, Ваше Высочество? Вам строго запретили пользоваться лошадью и даже приближаться к конюшням!» «Вы не так сказали!» — закричала Мэдук. «Вы сказали, что мне нельзя ездить на тайфере. Поэтому я поручила помощнику конюшева, Пимфиду, привезти тележку. Причем я ни разу даже не подходила к конюшням!» Уставившись на принцессу, Дездея жевала губами. «Что ж, придется повторить запрет другими словами. Вам запрещается...» пользоваться вашим пони и любой другой лошадью, а также любым другим животным, будь то корова, коза, овца, собака или вол, и любыми средствами передвижения, в том числе тележками, каретами, экипажами, лодками, санями, паланкинами и носилками. Такая формулировка соответствует указу королевы во всем его объеме. Во-вторых, в то время как вы пытались уклониться от выполнения указа королевы, вы также пропустили назначенные вам уроки, «Что вы на это скажете?» Медук храбро махнул рукой. «Сегодня дождь кончился. Стало светло и тепло, и я предпочла проводить время на свежем воздухе, вместо того, чтобы уткнуть нос в Геродота или в Джунифер-Альго. Не говоря уже об уроках каллиграфии или о чертовом вышивании, я уже все пальцы исколола». Леди Дездэя отвернулась. «Я не буду с вами спорить о преимуществах полезного обучения по сравнению с безмозглыми развлечениями». «Вам придется делать то, что от вас требуется. Чего бы это ни стоило!» Через три дня Дездея, в расстроенных чувствах, отчитывалась перед королевой Солос. «Я делаю все, что могу с принцессой Медук, но, судя по всему, это не дает никаких результатов. Не сдавайтесь! Проявляйте мужество и упорство!» – посоветовала королева. Горничная принесла серебряное блюдо с аккуратно разложенными двенадцатью плодами инжира – и поставила его на табурет так, чтобы оно находилось под рукой королевы. «Очистить их от кожицы, ваше величество!» «Да, да, будьте любезны!» Леди Дездея слегка возвысила голос. «Если бы я не опасалась проявить непозволительное неуважение, я назвала бы ее высочество маленькой рыжей дрянью, которая не поможет ничего, кроме хорошей порки. Несомненно, у нее трудный характер. Но продолжайте по-прежнему, не допускайте никаких шалостей». Королева попробовала инжир и закатила глаза от наслаждения. «Идеально! Превосходно! Еще один вопрос!» не унималась Дездея. «Происходит что-то очень странное. Я считаю, что обязана привлечь ваше внимание к этому обстоятельству». Королева Солос вздохнула и откинулась на спинку дивана. «Неужели меня нельзя избавить от всех этих сложностей? Иногда, от Атиле, несмотря на ваши наилучшие намерения, «Ваше общество становится чрезвычайно утомительным». Леди Дездея готова была разрыдаться от безвыходного раздражения. «Но для меня все это тем более утомительно. По сути дела, я в полном замешательстве. Происходящее выходит за рамки всего, что я когда-либо видела или слышала». Солос приняла от горничной еще один сочный плод инжира. «Так что же происходит? Я изложу события точно в той последовательности, в какой я их наблюдала». Три дня тому назад у меня были основания упрекнуть ее высочество в том, что она не выполнила порученное ей задание. Казалось, мои замечания ее нисколько не беспокоили. Она не выразила никакого сожаления и словно о чем-то задумалась. Когда я отвернулась, все мое существо пронизало исключительно странные ощущения. По коже побежали жгучие мурашки, словно меня отхлестали крапивой. В глазах поплыли мигающие синие огни. У меня свело скулы, у меня стали стучать зубы. Я думала, это никогда не кончится. Уверяю вас, я испытала в высшей степени неприятные и пугающее ощущение. Посасывая инжир, королева Солос подвергла жалобу Десдей неторопливому, молчаливому анализу. «Странно. У вас раньше никогда не было таких приступов?» «Никогда! Но это еще не все. Когда это случилось, мне показалось, что ее высочество издает тихий свистящий звук, едва слышный». Она могла выражать таким образом свое потрясение или удивление вашим состоянием, предположила Солос. Может быть. Позвольте обратить ваше внимание на другой случай, имевший место вчера утром, когда принцесса Медук завтракала в компании Дивонетта и Хлодис. Как обычно, девушки сплетничали и хихикали. А потом я наблюдала необъяснимую картину. дионета подняла кувшин, чтобы налить молоко в миску, но ее рука дрогнула, И она вылила все молоко на себя. При этом у нее зубы стучали, как кастаньеты. Наконец, она уронила кувшин и бросилась прочь из комнаты. Я последовала за ней, чтобы выяснить причину ее необычных судорожных движений. Девунета заявила, что принцесса Медук заставила ее так себя вести, что-то тихонько прошипев и просвистев. По словам девонеты, она ничем не спровоцировала принцессу, Я всего лишь сказала, что даже если ублюдок мочится в серебряный ночной горшок, у него все равно нет того, что важнее всех ночных горшков на свете, а именно родословной. И что же? спросила я. После этого я взяла кувшин с молоком, подняла его, и вся облилась, а Мэдук сидела, ухмыляясь, и что-то насвистывала. Так что это случилось не только со мной, но и с Дивонетой. Облизав пальцы, королева Солос протерла их салфеткой из дамасского шелка. На мой взгляд. «Это не более чем неосторожность. Деву следовало держать кувшин покрепче, вот и все». Леди Дездея презрительно хмыкнула. «А почему же принцесса ухмылялась?» «Ее позабавило происходившее. Почему нет?» «Возможно, возможно», — мрачно пробормотала Дездея. «Но послушайте, что было дальше. В качестве наказания я поручила ее высочеству брать двойные уроки правописания, грамматики, вышивания и танцев, а также изучать особые тексты, посвященные генеалогии, астрономии и геометриям Аристарха, Кандасцея и Эвклида. Кроме того, я поручил ей прочесть отрывки из трудов Матрео, Аргона Фотиса, Джунифера Альго, Паниса Яниского, Дальеле Авалонского и пары других авторов. Усмехнувшись, Солос покачала головой. «Джунифер на меня всегда наводил скуку». А от Эвклида в глазах двоилась. ничего не могла понять. Уверена, ваше величество, что вы умели демонстрировать учителям многочисленные способности. Одной беседы с вами достаточно, чтобы в этом убедиться». Глядя куда-то в пространство, королева не удостоила воспитательницу ответом, пока не проживала хорошенько очередной плод инжира. «Что же случилось со всем этим чтением?» «Я приказала Хлодис следить за тем, чтобы принцессе предоставляли все требуемые тексты, и чтобы она действительно их читала, а не занималась чем-нибудь другим. Сегодня утром Хлодис взяла с полки увесистый том Дальеле и почувствовала пронзившую все тело судорогу, заставившую ее подбросить книгу высоко в воздух. При этом у нее непрестанно стучали зубы. Она прибежала ко мне жаловаться. Я отвела принцессу Медук на урок танцев. Музыканты стали играть приятную мелодию, Маэстро Жослен объявил, что покажет принцессе пример исполнения нескольких па. Вместо этого он подпрыгнул выше головы, дрыгая ногами, как одержимый. Когда он снова очутился на полу, принцесса заявила, что даже пробовать не станет учиться таким сумасшедшим танцам. Она спросила меня, не желаю ли я повторить достижение маэстро. Причем в ее улыбке было что-то странное. Разумеется, я отказалась. Теперь я даже не знаю, что и думать. Королева Взяла угорничный и очищенный инжир. «Достаточно. Прекрасные, сочные, спелые плоды. Сладкие, как мед. Но я уже почти наелась». Повернувшись к воспитательнице, Солос сказала. «Продолжайте обучение, как прежде. Больше ничего не могу посоветовать». «Но вы же слышали, какие у нас возникают проблемы!» «Все это может быть совпадением, игрой воображения или даже истерическими припадками». Нельзя допускать, чтобы мелкие неприятности сбивали нас с правильного пути. Леди Дездея продолжала протестовать, но королева подняла руку. Ни слова больше. Я слышала все, что хотела слышать. Тянулись сонные летние дни. На рассвете свежая роса покрывала лужайки, и звонкий птичий щебет далеко разносился по холмам. За ярким полуднем следовал золотистый вечер, завершавшийся оранжевым закатом, с желтыми и красными сполохами. Серовато-синие сумерки опускались на Саррис, и наступала звездная ночь. Вега стояла в зените, на юге сиял Антарис, Альтаир указывал на восток, а Спика на запад. Так как отчеты леди Дездей не приводили ни мерам со стороны королевы, воспитательница принцессы нашла удобный способ выполнять свои обязанности. Мрачным, монотонным голосом она перечисляла задания, порученные Мэдук, и сроки их выполнения, после чего с презрительной усмешкой, негодующе выпрямившись, уходила и больше не уделяла внимания ни успехам принцессы, ни ее поведению. Медук считала такую систему вполне удовлетворительной и читала только те книги, которые ее интересовали. В свою очередь, леди дсд обнаружила, что такой подход к воспитанию существенно облегчает ее собственную жизнь. Соллас была довольна тем, что ей больше не жаловались на прегрешение принцессы, и в беседах с королевой Дездея избегала всякого упоминания о Мэдук. Проведя неделю в относительном спокойствии, Медук осторожно упомянула о Тайфере и о том, что ему нужен Мацион. Леди Дездея раздраженно ответила: «Ездить на пони вам запретила не я, а королева, поэтому я не могу дать вам такое разрешение. Совершая верховые прогулки, тем самым... Вы рискуете навлечь на себя неудовольствие Ее Величества. А мне все равно. «Благодарю вас», — склонила голову на бок Мэдук. «Я боялась, что вы станете ругаться». «Ха-ха! С какой стати я стала бы биться головой об стену!» дсд собралась было уйти, но остановилась и обернулась. «Скажите, где вы научились отвратительному трюку, сводящему скулы и заставляющему стучать зубы?» «Тряса зубки». Меня научил волшебник Шимрот, чтобы я могла защищаться от мучителей и тиранов. Хм, леди Дездея удалилась, а Мэдук тут же направилась в конюшню, приказала сэру Помпому седлать Тайфера и приготовить его к верховой прогулке по Королевским паркам».